Есть такое выражение: беда не приходит одна. В нашем случае она ходила в окружении охраны из пар десятков вооружённых человек и имела длинный хвост в Черноборке. Запах квиссы ударил в нос намного раньше, чем мы заметили её. К сожалению, она тоже почуяла меня, так что уйти нам не удалось. И только тут я поняла, насколько удачным было превращение рейвера в зубастого волка во время нашего побега от змейков. Сейчас у него не было ни кактей, ни острых клыков, ни крепкой шкуры. Это только в фильмах безвооружённый герой раскидывает банду головорезов с автоматами или сбивает камнем летящий вертолёт. А у нас даже не сказка. Всё, что удалось Рейверу это выбить пару человек из тюрьмы и получить несколько порезов. Надо признать, он не сильно сопротивлялся, скорее надавал по шеям особо ретивым мужикам, явно желающим покрасоваться перед юстифой. После чего нас под строгим контролем хвиссы заловили в сеть и упаковали словно подарок. В ней ещё и крыло как-то неудачно вывернули, срезав бичёвкой запекшуюся курочку балячки. Всё внутри раздирало от желания вопить, ругаться и плакать. Как я умудрилась делать это одновременно, сама не знаю. Перед глазами стояла кровавая пелена, а разум затопила боль. Кажется, даже кого-то покусала, но тут они сами виноваты. успокаивающе зашипела рядом. И только тогда я поняла, что меня крепко сжимают, не давая дёргаться. Вот так, успокойся, пока сам у себя не задушила. Боль начала потихоньку отступать. Рейвер вынул из ранки режущую бичёвку другой рукой, прижимая опалоумевшие от боли хвисик себе и правильно сделал. Судя по затруднённому дыханию, вокруг горла сеть уже успела запутаться. Ой, Ой, вы, похоже, покусали за доброту. Как стыдно. Ещё и потому, что рядом на земле сидят несколько воинов Юстифы, и кося они добрым взглядом потирают различные части тела. Нихил их видно, Райвер приложил, когда меня спасать кинулся. Так что в благодарность я сделала самое большее, на что была способна в данной ситуации, заткнулась, прижимая всем ли stem телом к груди полукровки. Как трогательно. усмехнулась сидящая в селе Хвисса. Выглядела она просто изумительно в чёрном морском костюме, отделанном белейшим кружевом и серебряными пряжками. Густая копна волос, заплетённая в широкую, перевитую жемчужной нитью косу, на лошадином лице интерес и презрение. Этакая снизошедшая императрица. Благородный рыцарь и его шавка. Мне хотелось сказать, что я такая же шавка, как и она, но лучше уж промолчать. Сегодня стоит побыть хорошей лисичкой. Так что я откинулась холодным носом в согнутый локоть Рейгера и попыталась собраться с мыслями, между тем забывая поглядывать на чёрную. Чего молчишь, Red Hill? Жду, когда тебе надоест яд понапрасну изводить, и ты скажешь что-то дельное. Хорошо, я мордочку отвернула, думаю, такую ехидную мину юстифу бы не пропустила и точно что-нибудь нехорошее сделала. А так много проглотила пусть колкие, но вполне справедливые слова. Умеет Ры говорить с хрисами и сумасшедшими, даже подозрительно. Хриса замялась, похоже, не знаю, как поступить дальше. Была в её лице неуверенность, и это не делало её чище. Люди вокруг тоже занервничали, поглядывая то на свою хвастатую предводительницу, то на Рывара. Ну да, не дураки. подозревают, что он будет за убийство Лаэте Плукровок. В бою это одно дело, а вот так я ещё тут за своим крылом маленькое и жалкое. Предлагаю заключить сделку. Наконец решилась Юстифа. Да ведь и сам понимаешь, какое болото это война. Мы же не люди, чтобы устраивать долгие кровавые бойни испортить до хрипоты. Решим всё раз и навсегда. Так или иначе, она на моей территории. и я вправе защищать свои владения. У тебя будет шанс разрешить вопрос раз и навсегда. Если выиграю я, полукровки уходят. Если хочешь, можешь оставить своего сына здесь. Молодой красивый муж мне не помешает. Но если выиграет лесовета, уйду я. Сам понимаешь, без моего влияния эти недоноски ничего сделать не смогут. Если ты захочешь, можешь забрать графство себе. Ты серьёзно решила, что я соглашусь поставить всё на девчонку, едва успевшую отметить совершеннолетие. И тем более на неё. Слегка тряхнул меня Рэйвер, ну нахальство. Мало того, что договариваются о чём-то невообразимом в обход меня, так ещё и трясут, что твою грушу, эту катастрофу ходячую, до да пока её выпытывать будут, она обязательно себе что-нибудь сломает или в крайнем случае вывихнет. Зло, но справедливо. Не хочу я клыками с этой грымзой мериться. Хоть как назовите, лишь бы не это. Значит, я буду вынуждена просто защищать свою территорию от непрошеных гостей. Но драться будем до последнего. А в случае заключения договора у тебя будет возможность признать свой проигрыш и спасти жизнь своей женщины. Хвиса медленно вылезли из седла, передав поводье одному из мужчин. Они с нескрываемым обожанием следили за каждым её движением. Без магии тут явно не обошлось. "Я не хочу", яростно зашептала я, наблюдая, как висы стягивает перчатки. "Тебя никто и не спрашивает. Ты на её территории". Голос Порегора был глухим, грудь Поресто вздымалась, словно он в стометровку бежал. Губы поджаты, а лицо вмиг постарело. "Да уж, не завидую я ему сейчас". Такой шанс победить безнадёжно потерян. Никакой надежды. Что бы ни говорила Юстифа, она плохо знает Рейвера и наши отношения. Ята его и душой, и если потребуется телом. А вот он А вот он занялся моим выпутомнем. Сеть не лучший костюм, особенно по сравнению с тонким шёлковым бельём чёрной хриссы. Наклонившись к самому уху, Рейвер едва слышно прошептал: "Как только дам сигнал, Беги. Я округлила глаза, но взмутиться не успела. Ну и что тут происходит? Голос, раздавшийся совсем рядом, не казался особо громким, но от него даже жующие лошади замерли, косясь на новоприбывшего. Юстифа, что это за самодеятельность? Мы договаривались с тобой о другом. Стоячи на одной ноге хрисов, вздrugнула и выпустила штанину, которую мучительно пыталась стянуть. Как-то не рассчитала тётя. Узкие брюки, конечно, выглядят очень эффектно, но так и хотелось спросить, не смылым ли она их надевала. Ого, лучше бы использовал его вместе с верёвкой, по классическому рецепту. Хозяин, столь властного голоса, оказался не очень высокий, но чертовски красивый мужчина. Внешне он был похож на латиноамериканца. Иссиня-чёрные волосы, тёмная, загорелая кожа, просто мача. Правда, вид под портрели бездонные озёра зелёных глаз без зрачков, опушённые настолько густыми ресницами, что казались подведёнными сурьмой. Фигура изящная, словно у жиголо. В общем, не мой тип мужчины, тем более божества. А я могу поспорить, он соплеменник Кая. Мурашки врот не могут. Я так выплюнул имя вареник. И почему я не удивлён? Какая встреча, равернисан, беззлобно улыбнулся чернобровый. Затем посмотрел на меня, словно я не лисицы крылатой сижу, а девкой голой. И до того взгляд этот оказался знаком. Ну и как ты умудрился связаться с такой пигалицей? Куклы, что ты подсовывал, надоели. Зато они не заставляли тебя так рисковать. Юстифа, обернулся он к женщине. которая успела немного прийти в себя после его внезапного появления. Так что там с нашим договором? Ты попросила, я тебе их нашёл. Чего не сделаешь для женщины, даже сверх обещанного. Но вот ты начинаешь разочаровывать своей необязательностью. Мне снять с неё ошейник и пусть птичка улетает? Будет забавно посмотреть, как ты её догоняешь на своих обломанных крылышках. Лицо ухвисы перекосило от злобы. Ему нужна эта девка, а мне моё графство. По-другому мы просто не договоримся. Мне кажется, или у неё в пена уголках губ появилось. Ну хорошо, миролюбиво да скрежет в зубов согласился мужчина. Будет тебе графство, а без крыльев ты и раньше жила. Что? Вот теперь точно слюной брызжит. Подскочила к божеству и чуть за грудки не схватила. Правда и черни явно не промах. Так на неё глянул. Хвиса разом скуксилась, сжалась и проскулила: "Ты обещал. Ты тоже. А теперь мне придётся всё переигрывать. Не люблю планов, состроенных на ходу". Повел носом мужчина, затем снова посмотрел на меня. "Зави своего недрслежится, пока я разрешаю". Так. Что от меня все хотят? Почему так смотрят? А? Кай, позови, нахмурившись, негромко сказал Ривер. Чувствуя себя кандидатом на белую рубашку и мягкие стены, совершенно ничего не понимая, сижу и монотонно зову бога. Кай, кай, кай. Кайскатина-то белобрысая. Кай. На этот раз он появился без спецэффектов, просто материализовавшись за спиной Вареника в своём человеческом обличии. и выглядел ещё более растерянным и пришибленным, чем я сама. На бледных щеках лихорадочный румянец, глаза стыдливо виноватые. Обняти плакать. Угу, по себе в горем катится за жалостью, а меня тут уже всё достало. "Брат мой", ухнул сочернявый. "Я так", скривился блондин. "Вот это да. Ну что за инянь, а? У меня от такого последние извелины распрямились. И я перестала что-либо понимать. Лиска в его руках дёрнулась и как-то омякла. Рейвер не сам тряхнул её голову, лежащую на его локте, убеждаясь, что она в сознании. Похоже, девушка действительно перестала понимать происходящее, предпочтя просто никуда не дёргаться. Глупенькая, за неё всё уже решено. Что ты тут делаешь? заговорил Кай. А Рейвер наконец понял, почему Белый дракон его так раздражал. Нет, не только из-за той истории с королевой Эйфей. В Бландине чувствовалась общая кровь с ятыком, если это применимо к богам, которого полукровка люто ненавидела с детства. Именно это объединило Рэйвера и Актинггейма. Старший никогда не доверял чёрному единорогу и даже несмотря на все его показные чудеса, пытался отложить принятие решения об избрании единого бога для своего народа. Чем более нетерпеливым становился ятык, Тем более уверенным в правильности своего решения становился правитель Полукровок. Актингхейм боялся за жизнь внука, возможного наследника трона, особенно после предложения божества помочь Рейвару занять вакантное место. Вот только Зеленоокий просчитался. Братьев устраивало нынешнее положение вещей. К тому же, они подозревали ятоков в причастности к рождению Рейвара. Короче, в последнее время божество и не скрывает своего участия в этом деле. Ему было выгодно появление у несговорчивого старого короля второго сына и потенциального наследника престола. Но в данный момент обоих божественных брата раздражали полукровку одинакова, ведь между ними каким-то образом стала лиска таверчева жмущаяся к нему. А почему бы мне здесь не быть? сложил руки на груди Яток. Я не собираюсь спокойно смотреть, как ты покушаешься на моё. Они тебя ещё не приняли. Голосок Тука не очень уверенный. А по нашим правилам, забудь правила, мальчишка. Только вылез из-под юбки мамочкин любимчик, а уже пасть на чужой кусок раскрыл. Или ты думал ценой одной девчонки получить то, на что я положил тысячи жизней, долгие годы и драгоценную ману? Божество в человеческом обличии перевело взгляд на Рейвера и сидящую у него на руках лиску. Кстати, пока они болтали, удалось выподоть её из сети. Забавная попытка. И от кого у тебя эта страсть к авантюрам, братец? А я не собираюсь как ты копаться. И я, уж лучше я дам то, чего не должно быть, чем заберу имеющееся, а потом потребую плату за возвращение. Мальчишка, Здевательски рассмеялся яток. Давно от традицкой мельницы оторвался. Ещё амброзия на губах не обсохла. Сначала научись, а потом уже лезь во взрослые игры. Помню, разделяй и властвуй. Вот ты огрызками единого и властвуешь, а на большой кусок у тебя рта не хватает. Теперь блондин, похоже, задели за больное. Всё строишь козни свои, планчики выверяешь. В архитектора бы шёл или в тряпчие. Гром гремит, земля трясётся, конь придурошный несётся, показал язык. Кай. Райвор знал наверняка, от кого тут нахватался подобных привычек. Что божество, что жрицы его, одного сорта яблочки. "Ну я ж говорил, мальчишка", обратился второй брат к окружающим замершим людям. "Я не мальчишка". Тут Райвор понял, что блондина планомерно доводит до принятия какого-то решения, и если инициатор я так Ничего хорошего не жди. Кай, успокойся. Ну вот, тебе уже смертные начинают приказывать. Скоро хвиса тебе на шею сядет. Мне и на вареники неплохо, пробурчала Лиска, вид зная раздражающе, когда его этим дурацким прозвищем подразнить. И будешь ты ездовым драконом, продолжил я так, сам притащил такую непрокую дурочку, ты ещё и всю авантюру на ней завязал. неудачник. Сам ты неудачник, полвека впустую потратил на то, что я со своих висы за пару месяцев сделаю. Что ты сделаешь, если моя её сейчас на клочки порвёт? Насмешливо посмотрел я так на брата. Рейвер прикрыл глаза, ожидая дальнейших слов донного божества. Ещё кто кого? Это мы твою ущербную. Договорились. Неожиданно только для самого Кая, его схватили за руку. Если твоя выигрывает, я оставляю надел тебе. А если ты, ага, пронело. Наконец-то блондин понял, во что его втянули. Ты уходишь из этого мира шёпотом, очень глубоко и холодно произнёс я так. Раз и навсегда. Рейвер отвернулся, не желая слушать остальное. Всё внутри разрывалось от странных подозрений и страха. страха за такую доверчивую, наивную и любящую женщину. Впервые он не мог ничего сделать для неё, в то время как безумно этого хотел. Юстифа действительно вправе требовать от молоденькой пришлы хвисы участия в поединке. Вот только Рейвер слишком хорошо мог оценить силы. Ли совета слабая, хрупкая, не умеет обращаться со своим телом и защищаться, а Юстифа, прожжённая жизнью, чёрная, сильная, Урожей мало шансов. Пока два божества выясняли отношения, Плукровку буквально по песчинки собирал разлетевшуюся вокруг магию. Теперь он чувствовал себя гораздо уверенней, но при взгляде на Хвису всё внутри стягивалось в узел. Давай крыло подлечу. Перья щекотали руки, а вот холодный нос тыкался ему в рёбра, что было не очень приятно. Но Рывар не стал делать замечаний Хвисе, она и так вся дрожала от страха. Лис Прости. Уйди от неё. Оттолкнул он руку Кая, который хотел дотронуться до треугольного ушка. Чего ты на меня орёшь? Сам лучше, что ли? Я хоть осознаю вину, прощение прошу. А ты? Тебе такую девушку дали. А ты что с ней сделал? Вот и помалкивай теперь, Лис. Я не думал, что до этого дойдёт. Я понимаю. У нас раздолбаев всегда всё до крайности доходит. к неудовольствию Рейвера Хвиса слезло с его коленей и тихнуло крылиме. Вид она имела воинственный и очень глупый, тем более на фоне перекинувшейся юстифы. "Мама, ради меня обратно", выдала потрясённая лиса. Да уж, чёрная Хвиса кого угодно могла напугать своим внешним видом. Огромная по сравнению с мелкой лиской, немногим ниже его самого во второй по стастии Шрамы на морде и рваные уши лучше всяких слов говорят о тяжёлом прошлом, а также обо всех тех схватках, после которых она до сих пор жива. Суха паре, с тугими мышцами под тёмно-бурой шкурой. А вот баланс тела держит плохо. Правое крыло, поломанное и неестественно сложенное, заставляло Хвису чуть заваливаться на бок, ведь противовесом ему был, хотя лучше сказать не был, обрубок левого Если Ливка грамотно использует эту слабость, то у неё есть шанс. Превер посмотрел на застывшую, ошарашенную рыжую хвису, и надежда на благополучный исход увяла, едва успев пробиться. Девчонку всю трясло от страха. Анепомерно длинный и пушистый хвост пытался прижаться к брюшку. На фоне чёрной она даже не казалась, а действительно была маленькой и жалкой. Попыталась сделать шаг назад, но ноги подогнулись. И лисичка просто села. Вам не кажется, что для этой эпической битвы здесь места маловато? Не обращая внимания на раздражённый взгляд Древора и Кая, которые открыли рты, дабы послать его куда подальше, наглое черноволосое божество, которому больше шла его животная пасть, с лёгким усилием развело руки в стороны, раздвигая границы леса вокруг маленькой полянки. Вот так-то лучше. Я так поправил манжет чёрной щигальской рубашки и кинул на брата взгляд, полный самодовольства и превосходства. На бледных щеках Кая заиграл румянец, а вот плотно сжатые губы побелели. Винно-то такого мальчишка ещё ох как далеко. И это неудивительно. Игры с пространством слишком сложны, тем более такие. Райвор эти фокусы в данную минуту совершенно не интересовали. Мало того, что Лиски очевидно не справится с Юстифой, Так ещё на той стороне поляны волшебство чёрного единорога открыло небольшую группку людей, у ног которых сидел связанный Хельвин. Часоот часу не легче. Отвлёкшись на побратима Рэйвер пропустил прыжок Юстифы и обернулся только когда услышал виск. Рыжая лежала на боку, а чёрная медленно угрожающе ходила вокруг неё, нагнетая обстановку и запугивая и без того чуть живую от страха девушку. Вид Улиски был настолько перепуганный, что даже непонятно, как она нашла в себе силы резко прыгнуть на противницу. Арейвер вымученно усмехнулся. Слабая, агонору, такая не сдастся быстро, до последнего будет сопротивляться. Её сначала надо сломать морально, а уж потом можно делать что угодно. Да и то успех никто не гарантирует, особенно если молодая Хриса успеет акклиматизаться. Он знал, Это они уже проходили. Но тогда так мучительно не сдавливала грудь, не леденела кровь и не замирало дыхание от каждого протяжного визга, от каждого движения или нового пятна крови на лисьей шубке. Ты можешь спасти её? Нет, поджал губы Кай. Не я, не я так сейчас не можем вмешиваться, и ты не можешь. В этот момент лиска метнулась в сторону, пытаясь сбежать. Райдер в полном смысле осознал значение этого не можешь. Маленькая Хвиса с таким упорством пыталась преодолеть магическую преграду, с таким отчаянием сопротивлялась, что у него в глазах потемнело. Лучше бы всю эту энергию и порывы на драку направила, а не на глупое мельтешение. Он бессильно сжал кулаки, стоя те смотреть, как чёрная тварь с лёгкостью загоняет лиску, играя со своей жертвой. Просто невыносимо. Хотелось сделать хоть что-то, пусть бессмысленное, как сама борьба молоденькой несдержанной девчонки и взрослой матёрой обозлённой суки. На мгновение закрыв глаза, не видеть крови, заткнуть уши и не слышать рычания из кулижа, перестать дышать и не ощущать запах шерсти и распалённых драки тел. Вот только осознание происходящего никуда не денется, и он будет не просто знать, а почти физически ощущать, как рвут медленно убивая такую глупенькую, такую дорогую женщину, от которой решил так просто не отказываться. Рейвер зарычал и сорвавшись с места, кинулся в другом краю поляны. Заворожённо наблюдавшие за дракой стражники даже не смогли оказать ему хоть какое-то сопротивление. Первого он попросту шип с ног, а второму съел кулаком в челюсть. Оставшиеся решили не связываться с разъярённым плутковкой, которого даже мечи и кинжалы в их руках не пугали. Только сейчас до них стало доходить, то, что они смогли захватить его и Хвису можно считать большой удачей. Если бы Лайт не волновался за хвостатую, он бы им так просто не сдался. Пошли вон отсюда, с заметным порыкиванием бросил Рейвер в сторону людей, затем нагнулся и порвал верёвки на руках их пленника. Ты как? жить буду, качнул угловую хельвен и поморщился. Но тут сорину вновь раздался писк, резонувший по груди тупой секиры. Уже не в силах справляться с разрывающей сердце беспомощностью, Рейвер буквально врезался в прозрачную стену, по поляне катался сцепившийся клубок тел меха и перьев. Если Рейвер сглотнул, если мы так и победим, ты выполнишь своё обещание, вернёшь её домой. снежное божество, которое не пожелало оставаться рядом со своим братом, зло фыркнула. Если она погибнет, меня с такой силой вышвырнуто из этого мира, что я даже маме до свидания сказать не успею. Не то, что захватить чью-то шутную душу. О, а это идея. Кай схватил полуукровку за плечо, разворачивая лицом к себе. Какой же он заигравшийся мальчишка, этот молодой бог. Нанели на, на чем-то неуловимо похож. тоже использует доверчивую их визу в своих интересах, прикрываясь ролью друга. И Рейвер надеялся, что снежный дракон также искренен и успел привязаться к хвостатой плутовке, как и его сын. Может, тогда Кай начнёт думать не только о том, как вытащить свою бессмертную шкуру, но и о том, как спасти любимую грушку. Если Рейвер будет знать, что она где-то есть, глупо улыбается, смеётся, дышит, просто живёт. ему станет легче. А для такого бесстрашного и бескомпромиссного, уверенного в своих действиях и решениях Лайта, это послужит наукой. Нельзя выпускать из рук даже намёк на счастье. Рейвер с самого начала знала, чувствовала, как ему хорошо рядом с ней, испугался, избавился. Ну вот и получай. Сначала так долго и неумело собирала остатки доверия, привязанности, симпатии, а теперь, возможно, поздно. Ривер ощущал себя чудовищно разбитым. Мысли путались, грудь горела, ноги подгибались, а он ничего, ничего не мог сделать. Юстифал впал в безумие. Она никого не слышит. Его, знавшего подобное состояние у обрати, было не обмануть. Предложение обменять жизнь хвастатой плутовки на это проклятое игравство. Чёрная уже не сможет остановиться. Заложница. Ещё одна игрушка в чужих руках. Надо к матери обратиться за помощью. Не смей, мальчишка. Судя по яростному крику ятыка, что-то в идикее есть. Теперь побонят, что именно. О чём ты молиться погиния? Юстифа пустая. А если мама смилостивится, то Лиска вполне ещё сможет родить тебе лесят. Но для этого ей надо выжить. Ай. В следующую секунду Блантина буквально шип огромный банитовой единорог. Но Ривер не стал наблюдать за разборками этих двух придурков. Он уже начал понимать задумку Кая и даже позволил себе удивлённо вскинуть бровь. Значит, блондин никто иной, как младший сын верховной божественной пары. Не слабо. Но я так тоже их сын, а это уже не радует. Лишь бы богиня не вмешалась в разборки своих детей, иначе они сильно рискуют потерять одного из них. А он пробормотал усмехнулся. потеряет ещё нерождённых лисят вместе с их бестолковой матерью. Буквально упав на колени, одной из которых отдалось болью, он сложил пальцы в символ плода в чреве и прижал к паху, посмотрел, как бьётся под жилистым телом Юстифы его лиска, и зашептал: "Милостивая всебогиня, молю тебя, спаси эту женщину, дай ей возможность жить дальше, быть счастливой, создать семью и родить детей. Дай ей возможность ещё быть любимой. Тут он замер, а в груди стало больно вдвойне. Назвал её дурочкой, а в итоге сам дурак.